Глава шестая. Домой я приехала поздно, и меня чуть не свалила на пол прыгающая от счастья Афина. Собачище скакала, высоко поднимая длинные передние лапы, а потом в порыве восторга выдрузила их мне на плечи. Дорогая возмутилась я, увидев прямо перед своим носом мохнатую морду. Ты весишь больше меня. Я сейчас упаду на спину. Афина вывалила язык и одним махом слезала у меня со щеколба и носа весь макияж. "Потише", велела я, уворачиваясь от любвиобильной Фины. "Фу, чем ты пахнешь?" "Чеснок", заявил Гектор, выходя из-за угла коридор. "Гадность, дрянь". Я покосилась на Ворона. До знакомства с Гектором я и не подозревала, до какой степени умны эти птицы. Или мне случайно достался конфуций в перьях? Гектор способен произнести много слов, причём он не передразнивает вас, а говорит осмысленно. На ум мне сделал ворона интеллигентным. Не мешает ему издеваться над офиной. Собака вымахала до размера хорошо откормленного пони. Но в голове у неё заключён крохотный мозг, который на беду ещё и плавает в тормозной жидкости. Афина приветлива, позитивна, весела, любит всех и вся. Но вот соображение у неё плоховата. Гектор не упускает момента клюнуть проставатую подругу в темечко и сукаризной произнести: "Доура". Афина не обижается. Погужанаи считает это слово комплиментом и в ответ на грубость усиленно машет хвостом. Гектор отчаянный ябеда. Вот сейчас он поставил меня в известность о мелком хулиганском поступке, который не первый раз совершает псина. Афина обожает чеснок. Согласитесь, немного странные пристрастия для собаки. Едва я выду за порог, Фина ролит в кладовку, Носом открывает плетёную корзину, вытаскивает пару головок чеснока и сжирает. Полакавшись от души, негодяйка топает в мою спальню, где укладывается отдохнуть на кровать. Представляете, какой аромат потом исходит от подушек. И ведь псина знает, что ей запрещено ходить в чулан. Но тем не менее нарушает приказ. Бесполезно прятать атафиный чеснок Она его всегда находит. Я должна не ругать глупую собаку, а запирать дверь в комнату с припасами. Но вы и отчистенько убегаю, позабыв про щеколду. Чеснок, чётко повторил Гектор. Боишься, что я не пойму, как на безборазничила твоя подруга, усмехнулась я. Сигнализируешь о чужих проступках, и я беде первый кнут. Гектор развернулся и молча удалился в кухню. Вот скажите, почему ворон, умеющий летать и самозабвенно парящий над садом, в момент прогулки передвигается по дому исключительно на двух лапах. Я последовала за донощиком в кухню. Хотела наполнить чайник и увидела, что раковина заткнута пробкой, а из крана капает вода. Надо вызвать мастер. поменять прокладку. Но у меня в связи со съёмками нет свободного времени днём. Но скажите, почему слесари, электрики, телефонщики и же с ними работают в то же время, что и жильцы? Если в вашей квартире прорвало трубу, придётся отпрашиваться со службы, чтобы устранить протечку. На мой взгляд, логично изменить расписание работы коммунальщиков. Ось ходит по вызовам с 5 до 8 утра, а затем с 7 до 11 вечера. Я уставилась на воду, в которой плавали корки чёрного хлеба и куски яблока. Дашенька, в каком состоянии ты находилась перед отъездом в телестудию? От чего тебе пришло в голову заткнуть сливное отверстие да ещё смахнуть в раковину остатки завтрака? Хорошо, что вода не перелилась через край на пол. Я выдернула пробку и удивилась ещё раз. Вроде я ела на завтрак йогурт, не делала бутербродов и мне не свойственно грызть утром фрукты. Обычно я лопаю их на ночь. Но долго задаваться вопросами мне не пришлось. Афина загремела пустой миской, и я поспешила к холодильнику за банкой собачьего корма. На съёмку я приехала ровно в 9:00 утра. Быстро надела платье и села в кресло к гримёру. "Эй, не та одежда", воскликнула Таня. "Всё правильно", возразила я. "Сегодня должны отснять финал Сорловой, поэтому я и сижу в ужасном розовом наряде с колючими поветками". "Ох уж эти Едвига", забурчала Татьяна. "Вечно всё забывает. В 10:00 делаем проходной сюжет". Вера явится к полудню, давай натягивай оранжевый прикид. Я покорно потрусила к стойке с вешалками. Кроме основной темы, в передаче есть несколько небольших сюжетчиков. Ими разбавляют шоу, чтобы оно не показалось зрителю монотонным. На 2-3 минуты на экране появляется человек, который спешит поделиться небольшим рецептом. Но упомянутые 2-3 минуты иногда снимают несколько часов. похожая на апельсин, сверкая свежим макияжем, я с приклеенным скотчем ухом села в кресло и удостоилась комплимента от Димы. Шикарно выглядишь. Ты тоже, сказала я, ответная любезность. Где сценарий? Уеде выги, хмыкнул Дмитрий. Только не спрашивай, куда умотала девчонка. Не буду, сказала я и увидела яд. Танис Лайск нам сжимая в руках кипу листочков. Прогресс не замедлил съязвить Дима. До начала съёмок целых 3 минуты. А текст уже на месте. Я взяла свои бумажки и прочитала на первый. Вставкой сюжет про Орлову. Волшебный антиалкогольный камень на площадке Галины и Сергея Родкины. Она его отучила от водки. народным способом дедушки Лукьяна. Продемонстрируя это в эфире, пишем лайв. Вопросы Дарьи на её усмотрении. Дмитрий не участвует. Загадочное слово лайв означало, что блок предполагают снимать без остановок. Готово? спросила женским голосом Уха. Меня затопила радость. Слава богу, сейчас мной руководит ненапористый Олег. На рабочее место вернулась интеллигентная Ксюша. И вот парадокс. Олег вечно топает ногами, возмущается и орёт тише таким тоном, что я испытываю желание купить себе памперсы. Но у него съёмочный процесс проходит из рук вон плохо. А Ксю очень деликатно, вежливо никогда не повышает голоса и у неё всё идёт как по маслу а ещё ксения настоящая красавица и умница как впрочем и её сестра тата которая командует людьми на съёмочной площадке словно в подтверждение моих мыслей из потолка раздался голос таты героев на место проверьте реквизит стол внимание начинаем тридцатисекундная готовность Даша, поехали, сказала Ксении. Я уставилась в чёрный глаз камеры и заществила. Ну, а сейчас настало время рубрики Совет непостороннего человека. У нас в студии находятся Галина и Сергей Родкины, и они готовы рассказать вам нечто интересное. Ну, кто первый? Молодец, шепнула в ухо Ксюше. Я ощутила прилив благодарности. Ничего особенного не сделала, всего-то произнесла написанный сценаристом текст. Но ксю меня преободрила. И я, подскочила Галина. В нашем доме за всегда я разговоры веду. Серёга не умеет. Угу, кивнул муж. Значитца, квасил мой мужик без продыху, затараhtела Галя. С армии начал ждала его честно, думала поженимся, детей заведём, а он как дим белнулся, с дураками товарищами загулял. И поехал и помчался на быстрых конях в пьяную степь. Я постаралась не засмеяться. Ухо слегка затрящало. Не останавливайте её, попросила Ксюша. Смешно говорит: "Живо, сразу понятно, это оригинальный текст, не сценарий. Пусть продолжает, не смущая её. А Галина и не собиралась останавливаться. Сначала охломоны пиво с водочкой кушали, а потом те, кто поумней, заливать все зенки бросили, работать хорошо стали, машины купили, мебель, ковры, шубы своим бабам. А мой вощал канафт без башни. Со службы его попёрли, покатился сухим листом в навоз. физическое сравнение прокомментировала ухо голосом таты. Перешёл Серёга из-за отсутствия средств на аптеку, излагала Галя. Заболел, неожиданно участиво поинтересовался Дмитрий, которому в этом эпизоде полагалось молчать. Да он здоровее чугунной гири, объявила Галя. Начал на стойке хряпать. Баярышник, Валерьянка, пустырник. Они на спирту, понимающие внул Дима. Во подняла вверх палицы Родкина. Теперь ответьте. За фигом государство разрешает их выпускать. Соблазняет слабовольных мужиков: "Есть таблетки, жрите их, люди больные, не хрена спиртягу глотать". А хозяйственный магазин Да, а ещё круче. Стекла очиститель, незамерзайка, лак для паркета, мостика полировочная. Дима подпрыгнул в кресле. Простите, я не стану объяснять, насколько вредно для здоровья употребление внутрь бытовой химии. Хотя чисто теоретически могу представить, что пью лак для пола или раствор для удаления масляной краски. Это жидкости, но мастика похож на сыр, её нельзя выпить. Необученный ты, вздохнула Галина. А дрель на что? Настал мой черт удивляться. Прибор, с помощью которого дырявит стены? Ага, подтвердила Галя. Берём сверло, опускаем в мастику, включаем дрель, вжик-вжик. Твёрдая часть на железяку намотана, а та, что мозг дурманит, типа спиртяга. Отдельно плещется. Креативно, крякнул Дима. "Ну так", гордо произнесла Галя. "Мозг у Сергея хороший, жаль не с того конца заточен. Ещё можно табуретовку сварить", неожиданно подал голос её муж. Мы с Димой разинули рты. А Сергей, заметив не наигранное изумление ведущих, решил поделиться с нами рецептом. Берёшь меблю, ломаешь на мелкие кусья, чтоб в кастрюлю легли, и кипятишь до мягкости, потом хлебанёшь в супчику. Эх, забирает, вштыривает получше, чем от покрышек. Покрышик хором произнесли мы с Дмитрием. Не бойся, конячок в магазинах берёте, участливо спросил Сергей. Я не осуждаю вас за транжирство. Вы богатые, при славе, вам в супермаркет дорога. А куда идти простому человеку, государством обворованному, хозяином завода, олигархом наказанному, а? Я скажу, примяком на авторынок. Там добывают аж мёток по крышке и готовят из него в скороварке венцо под названием Гонщик Спиди. Почему гонщик? Как оно тебя погонит, аж за ушами трешит. Останови парня, попросила Ксюша. Ирник теме излечения от алкоголизма народным способом. А то пока получается программа 100 рецептов табуретовки. Галина громко сказала я. Вы отчаялись справиться с пристрастием мужа к спиртному. И после того, как лечение у нарколога никакого результата не дало, обратились к деду Лукьяну. Не, не так, возразила Родкин. Зачёртом к докторам на поклоны идти. Какой толк? Я сразу к дедушке на двадцатый год Серёшкиного пьянства пошла, измылило он моё терпение. Я попыталась найти смысл в заявлении, сразу к дедушке на двадцатый год Серёшкиного пьянства пошла. И решила не застрять на нём всеобщее внимание, либо сразу, либо через 20 лет. Но у Галины своя логика. Дед продал мне антиалкогольный талисман, гаркнула Галя. Я обрадовалась. Наконец-то разговор вырулил на верную дорогу. Знаю, что вы принесли амулет в студию. Можете его показать и пояснить, как он действует, спросила я. "Легко", кивнула Галя, вскочила на ноги, пнула мужа, схватила его за руку и подтащила к большому столу. Где на рулоне серого упаковочного скотча лежали ножницы. Я встала, наученная Ксюшей, заняла место справа от Сергея и поинтересовалась: "Где же волшебное средство?" "А в моей сумке", взгливо пояснила Родкина. "Не хотела дорогую вещь на виду бросать". "Вот она. Радкопала рукой Галина открыла полотняный мешок, который висел у неё на плече, и вытащила оттуда два кирпича. "Вау!" взревел Дима. "Я думал, талисман маленький, вроде медальiona". "Как они работают?" спросила я. "А ну, ложи грабли!" приказала Галя. Сергей Покорный водрузил руки на столешницу. Галина схватила скотч и уверенно примотала кирпичи к запястьям супруга. "По первой все их притачиваете", на распев говорила она. "А потом заклинание читаете. Главное, чтобы уверенность в душе была, настроенность на исцеление, иначе способ не сработает". "Ща Записывайте за мной. У острова Буяна живут два дурмана. Нихая не себе мою беду забирают и никогда не отпускают. Тфуть-фу, крепко накрепко заперта. Ключ в коробке, коробка в лягушке, лягушка в море лаптейвых у острова Буяна. Тфуть-фу, помоги, отведи. Во. Галина трижды плюнула на кирпичи. Сергей опустил руки. Всё? Не поняла я. Ага, кивнула Галина. Снимайте оберег, когда мужик пить бросит. Отказался от стакана, не от талисмана. Мой через день зарыдал, потом трое суток молчал, спустя неделю твёрёзый ходить стал. Работает талисман. Одно условие: Вы его ни на секунду не убираете. спите с кирпичами, завтракаете, обедаете, моетесь, уточнила я. Всё отделаете, закивала Галя. Даже в сортир с ними шастаете, отвязываете после полнейшва отказа от алкоголя. Муж жественный человек, дрожащим голосом произнёс Дмитрий. Я бы и часа не выдержал. Отвязал бы и выбросил. Галина подняла огромный кулак и продемонстрировала его доктору. "Эван, о меня не забалуешь. Я за антиспиртовой амулет 10.000 рублей отвалила. Заплачено, пользуйся. Моего колбасило по чёрному, но я не сдалась. Или пьёшь сталесманом?" или по-хорошему бросаешь. Я не смогла остаться равнодушной. Дед Лука Ян, однако, бизнесмен. Кирпичи легко найти на строительном рынке за копейки, а если хорошо попросить, так две штуки и бесплатно дадут. Эх, а ты быстрая, укорила меня Родкина. А наговор. Ещё дедушка лекарство своё особой водой зарядил. Заговор над ним прочитал и секрет мне открыл. Вот про него не скажу, это тайна. Охота узнать. Катите к дедуле, он милосердный, никому не отказал, всем помогает. Серёгу пить как отрубило. Работает на бензоколонке, хорошие деньги получает. В понедельник мы палас купили. Боритесь, бабы, за своих мужиков. Победиждайте пьянство с помощью дяды Лукьяна. Дай ему Господь добра побольше.